Поберегай себя. Вообще не спеши. Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится. Свет не лыком шит, не клином на кате сошелся. Вижу по твоим усилиям задушить чемодан, что ты с этим совершенно не согласен. Что этот клин тебе весьма любезен. Ну, прости за непрошенный совет. Да хранит тебя Николай Угодник со всеми присными его. И когда Протасов, тиснув Мите руку, ушел,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 Ласково крикнула ему из своей комнаты, из комнаты, где он провел столько незабвенных часов, что она приедет к первому звонку. Милая, добрая женщина с малиновыми волосами сидела одна, курила и очень грустно смотрела на него. Она, вероятно, все давно понимала, обо всем догадывалась.